Глава 19. Как Шико заметил, что легче было войти в сенженевьевское аббатство, нежели выйти из него. Надевая платье монаха, Шико из предосторожности подложил под плечи свой плащ, чтобы казаться толще. Борода была у него того же цвета, как и у Горанфло. И хотя он родился на берегах Горонны, а Горанфло на берегах Саоны, однако Шико так часто передразнивал голос монаха, что удивительным образом научился подражать ему. Всем известно, что монаха с закрытого капюшоном можно узнать только по бороде, да по голосу. Брат привратник готовился уже запирать ворота, когда к нему подошел Шико. Гасконец показал просверленную монету и был немедленно впущен. Перед ним прошли два монаха. Он последовал за ними и вошел в капеллу, в которой часто бывал с королем. Генрих III всегда особенно покровительствовал с е н ж е н е в ь е в с к о м у аббатству. Капелла была построена в 1 1 и н а м или д в е м столетии, и, как все капеллы того времени, имела хоры, под которыми находился склеп или подземная церковь. По этой причине хоры были в о с е м и ю или десятью футами выше церковной трапезной. На хоры вели две боковые лестницы, между которыми была железная дверь, ведущая из трапезной в склеп. За дверью шла вниз лестница. На хорах, занимавших боковые стороны церкви по сторонам алтаря, украшенного образом святой Женевьевой работы живописца Росса, стояли статуи Клависы и Клотильды. Три лампы освещали капеллу. Одна из них висела посреди хоров, другие две были повешены на равном друг от друга расстоянии в трапезной. Этот скудный свет придавал еще большую торжественность церкви, как бы удваивая ее размеры, потому что воображение могло продолжить до бесконечности части, терявшиеся в омраке. Глаза ш и к о н и сразу привыкли к темноте, чтобы скорее приглядеться, он стал считать монахов. Их было 1 2 о двадцать в трапезной и двенадцать на хорах, всего сто тридцать два человека. Двенадцать монахов, находившихся на хорах, были расставлены в ряд перед алтарем и, как бы служили стражей для защиты дарохранительницы. Шикос удовольствием заметил, что он пришел не последний к тем, кого Горанфло называл братьями союза. За ним вошли еще три монаха в широких старых рясах. Они стали перед тем рядом, о котором мы уже у п о м я н у л и Маленький слушка, которого Шико сначала не заметил, обошел капеллу, чтобы осмотреть, все ли были на местах. Потом пошел к одному из трех монахов, прибывших после Шико, и стал что-то говорить ему. На сто тридцать шесть человек, сказал этот монах громким звучным голосом, это Божье число. В то же мгновение 120 монахов, находившихся в трапезной, разошлись и заняли места на стульях и скамьях. Шум тяжелых железных затворов и скрип п е т л е й п о с л ы ш а в ш и й с я вслед за тем, возвестил о том, что запирались массивные двери. Хотя ш и к у был не труслив, однако сердце его сильно забилось при этом шуме. Чтобы прийти в себя, он сел в тени за кафедрой, откуда мог видеть трех монахов, казавшихся главными лицами этого собрания. Им принесли кресла, и они уселись на них точно судьи. Монахи, стоявшие за ними, не садились. Когда шум от запиравшихся дверей и усаживания монахов утих, ударил три раза маленький колокол. Это был вероятно знак восстановления тишины, потому что при первых двух ударах раздалось продолжительное цс, а при третьем наступила глубокая тишина. Брат Мансоро, сказал тот же монах, который уже говорил, какие вести принесли в ы союзу из Анжу? Два обстоятельства обратили на себя внимание Шико. Первое — звучный громкий голос говорившего, которому больше пристало забрало шлема на поле битвы, нежели монашеский капюшон в церкви. Второе — имя Мансаро, недавно появившегося при дворе, где, как мы уже сказали, он произвел неприятное впечатление. Монах высокого роста, в р я с е с угловатыми складками, вышел из среды братьи и уверенным твердым шагом зашел на кафедру. Шекот щ е д н о старался рассмотреть его лицо. Тем лучше, подумал он, если я не вижу ни чьего лица, то по крайней мере и моего не увидят. Братья, произнес человек, по первым звукам голоса которого он узнал Обер-Егермейстера. Известия из Анжуйской провинции неблагоприятны не потому, чтобы мы не встречали там единомышленников, но потому, что не имеем там представителей. Распространение союза в этой провинции было возложено на барона де Меридора. Но этот старец, опечаленный недавней смертью своей дочери, пренебрег делами Святой Лиги, и мы ничего не можем ожидать от него, пока он не утешится. Что касается меня, то я приобрел трех новых членов обществу и, согласно постановлению, опустил имена их в церковную кружку. Пусть совет решит, могут ли эти х три новых брата, за которых я, впрочем, отвечаю как за самого себя, стать членами союза. Одобрительный ропот пробежал по рядам монахов. Брат Мансаров возвратился уже на свое место, а ропот все еще не утих. Брат л а г е р и е р продолжал тот же монах, который казалось произвольно вызывал братьев в повере. Расскажите нам, что вы сделали в Париже. Другой монах, также с опущенным капюшоном, взошел на кафедру. Братья, сказал он, всем вам известна моя преданность католической вере. Я на деле доказал ее в тот день, в тот великий день, когда наша вера в о с т о р ж е с т в о в а л а Да, братья, с этого дня я сделался одним из пламениших приверженцев нашего великого Генриха де Гиза, и от самого господина де Бема, да благословит его Господь, получил приказания, которые ему угодно было дать мне и которые я выполнял с такой ревностью, что хотел даже убить собственных постояльцев своих. Эта преданность нашей святой вере заставила меня вести надзор за кварталом и, смею сказать, это весьма важное обстоятельство для нашей цели. Благодаря званию надзирателя я мог узнать и записать имена всех еретиков квартала Сен-Жермен-ла-Серва, к в котором я по-прежнему содержу гостиницу на улице а р б е р с е к куда и приглашаю вас, о, братья. Конечно, я уже не столько жажду крови Гугенотов, как в прежние времена, но не могу скрыть от себя настоящие цели нашего святого союза. Надо б н о послушать, подумал Шико. Этот лагерьер был, если не ошибаюсь, неумолимый преследователь еретиков, и он должен знать все подробности лиги. Говорите, говорите! Раздалось несколько голосов. Лагерьер весьма довольный случаем показать свои ораторские способности, которые он считал в себе врожденными, поправился, прокашлялся и продолжал. Если я не ошибаюсь, братья, так нас в эту минуту занимает не одно истребление частных ересей. Добрый французский народ должен убедиться, что никогда не встретит еретиков между королями, которым суждено управлять им. Позвольте же спросить вас, братья, в каком положении дела? Франциск второй, обещавший стать ревностным защитником веры, умер бездетным. Карл д е в бывший ревностным католиком, умер бездетным. Король Генрих третий, о верованиях и действиях которого судить мне не подобает. умрет вероятно не оставив наследника остается герцог Конжуский й у которого не только нет детей но который кроме того весьма слабо предан Святой Лиге несколько голосов и между ними голос Обер-Егермейстера прервали слова оратора от чего же почему вы говорите что он слабо предан какой повод подал принц к этому обвинению Я говорю, что он слабопредан, потому что до сих пор он не вступил еще в члены Святой Лиги, хотя знаменитый брат Мансаро обещал нам это от его имени. А кто вам говорит, что он не вступил в члены? возразил Мансаро. Если я сам объявил, что п р е д с т а в л ю сегодня новых членов, пока имена их не станут известными, вы никого не имеете права обвинять. Справедливо, отвечал Ла г ю р ь е р Я подожду еще, но герцог Анжуйский смертен. Члены рода его недолговечны, у него нет детей. Кто же после него вступит на престол? Самый свирепейший из г у г е н о т о в ренегат, отступник, н а в у х о д о н о с о р При этих словах неропот обешенные рукоплескания покрыли голос оратора. Генрих Биарнский, против которого преимущественно составлен союз наш, Генрих Биарнский, который является в то самое время в Париже, когда все воображают, что он погряз в своих любовных интригах в По или в Тарбе. Он в Париже, вскричали несколько голосов. В Париже не может быть. Он был в Париже, вскричал л а г е р ь и е р В ту самую ночь, когда была умерщвлена госпожа де Сов, он быть может и теперь еще в столице. Смерть б и а р н ц у в с к р и ч а л и некоторые голоса. Да, конечно, смерть! — закричал Ла г ю р ь е р И если бы он когда-нибудь остановился в моей гостинице «Прекрасная звезда», я ручаюсь за себя. Да не остановится. В один и тот же капкан два раза не поймаешь одной и той же лисицы. Он остановился у кого-нибудь из своих друзей, потому что у этого еретика есть друзья, да братья, и число этих друзей мы должны стараться уменьшить по возможности. Наш союз свят, наша лига благородна. Ее осветил, благословил, утвердил сам святейший папа Григорий III. Итак, я требую, чтобы вы перестали хранить наш союз в тайне. Пусть надзирателям по частям и кварталам будут розданы списки, и пусть они отправляются с ними по домам приглашать добрых граждан к подписке. Те, что подпишут, будут нашими друзьями, те, что откажутся, будут нашими врагами. И если вторая варфоломеевская ночь окажется необходимой, мы повторим ее. Раздался гром рукоплесканий, потом, когда волнение утихло, опять послышался звучный голос первого монаха, который сказал. Святой Союз благодарит брата Лагерьера за его усердие и принимает предложение его к соображению. Оно будет рассмотрено в Высшем Совете. р у к о п л е с к а н и я усилились. Лагерьер поклонился несколько раз, чтобы поблагодарить собрание, и сошедший с кафедры сел на прежнее место, с о г б е н н о й под громадностью торжества своего. Ага, подумал Шико, я начинаю понимать дело. На православие моего приятеля Генриха Третьего менее полагаются, нежели на православие брата его Карла д е в и господ Гизов. Неудивительно, потому что сам герцог Майенский запутан в это дело. Господа Гизы хотят составить в государстве маленькое отдельное общество, начальниками которого хотят быть сами. Великий Генрих полководец будет управлять армией, толстый Майен завладеет гражданами. Знаменитый кардинал станет главой церкви, и в одно прекрасное утро мой приятель Генрих увидит, что у него остались одни четки, с которыми его попросят удалиться в какой-нибудь монастырь. Умно придумано. Ах да, а герцог Анжуйский? Черт возьми, что останется герцогу Анжуйскому? Брат Горанфло, произнес тот же монах, который вызывал уже о б е р г и г е р м м й с т е р а и лагерьера. От того ли, что он был слишком занят собственными размышлениями, или от того, что не привык еще отзываться на имя монаха, одежды которого завладел, ношко и не отвечал. Брат Гуранфло произнес служка таким резким и тоненьким голосом, что ш и к о вздрогнул. Ого, проговорил он про себя, точно женский голосок зовет брата Гуранфло. Неужели в этом почтенном собрании участвует и прекрасный пол? Брат Гуранфло повторил тот же тоненький голос. Где вы? Ах, черт возьми, проворчал Шеко. Ведь г о р а н ф л о т а я, совсем изумав он. Потом, гнуся изо всех сил, он отвечал вслух: Здесь, здесь. Я был погружен в глубокие размышления, пробужденные в о м н е р е ч ь ю брата Лагерюэра, и потому не слышал, что меня звали. Опять послышался одобрительный ропот в пользу л а г е р р е р а слова которого отзывались еще во всех сердцах. Этот ропот дал шико время приготовиться. Шико мог бы с к а ж у т не отвечать на зов главного монаха, так как все сидели с опущенными капюшонами. Но просим читателей вспомнить, что присутствующие были сочтены. Следовательно, они знали и ждали друг друга, и отсутствие одного брата, между тем, как по счету все были тут, заставило бы их поднять капюшоны, и тогда Шико был бы в великой опасности. Он не колебался ни минуты, встал, поднял плечи, взошел на кафедру и еще ниже опустил капюшон. Братья, сказал он удивительно верно, подражая голосу монаха. Я, как вам известно, собиратель милостыни в этом монастыре, и, следовательно, имею возможность входить во все жилища здешних п р и к а ж а н пользуясь этим правом ради православной церкви. Братья, продолжал он, припоминая первые слова речи г о р а н ф л о прерванный так жестоко крепким сном, которым он и теперь еще наслаждался. Братья, сегодня великий день для веры православной. Мы в доме Всевышнего о братьей, потому будем говорить откровенно. Что такое французское королевство? Тело. Это сказал святой Августин. Omnis к и i vita corpus est. Всякий град тела есть. Какое же первое условие спасения тела? Здоровье. Чем можно сохранять здоровье тела? Осторожными кровопусканиями в случае избытка сил. Несомненно, что враги католической церкви слишком усилились, поэтому мы опасаемся их. Следовательно, надо еще распустить кровь громадному телу, называемому обществом. Это повторяют мне каждый день прихожане, от которых и приношу в монастырь молоко, яйца, ветчину и деньги. Это начало речи Шико произвело сильное впечатление на слушателей. Шико обождал, чтобы одобрительный ропот, возбужденный его словами, затих, и продолжал: Мне может быть скажут, что церковь не любит проливать крови, э к к л е с и я обхорета самгвин, продолжал он. Но заметьте хорошенько следующее: богослов не объясняет, к какой крови церковь питае т отвращение. Я готов про закладывать вола на яйцо, что он говорит не о крови еретиков. И точно, фон смалус коррупторум сангви с херетикорум аутем писсимус. Но вот еще другой аргумент, братья, я сказал церковь. Но мы не все принадлежим к церкви. Брат м о н с о р о который сейчас говорил так красноречиво, вероятно, опоясан и теперь ножом Обер-Егермейстера. Брат Лагерьер ловко управляет вертилом. Веру агресте летиферум тамин инструментум. Я сам, о братья, я сам Жак Непомюсен г о р а н ф л о носил оружие в ш а м п а н е и ж ё г гугенотов в их молельнях. Кажется, и этого было довольно с меня, чтобы попасть в рай. Но внезапно в совести моей пробудилось сомнение. Прежде чем мы сожгли гугенотов, мы немного пограбили их. Кажется, это испортило наш великодушный поступок. По крайней мере, так уверял духовник мой. в с л е д с т в и е этого я поспешил постричься в монахи, и чтобы смыть с себя пятно, положенное на меня еретиками, я стой минуты дал обед провести остаток дней моих в воздержании и знаться только с добрыми католиками. Вторая часть речи оратора понравилась не менее первой, и все удивлялись, какими непостижимыми путями совершалось обращение брата Гуранфло. К одобрительному ропоту п р и с о в о к у п и л и с ь некоторые рукоплескания. ш и к о скромно р а с к л а н я л с я во все стороны и продолжал: "Теперь нам остается поговорить о начальниках, которых мы избрали себе и о которых мне недостойному кажется есть что сказать. Конечно, похвально, а главное благоразумно пробраться ночью в монашеском одеянии в капеллу, чтобы послушать речь брата Горанфло." Но мне кажется, что этим не должна ограничиваться обязанность высоких сановников. Такая осторожность заставляет о к а я н н ы х гугенотов смеяться над нами. Долг справедливости заставляет сказать, что они нас не боятся, потому что они суровы на словах, храбры на деле. Я требую, чтобы и мы поступали более достойным образом, как люди благородные, стремящиеся. К чему мы стремимся? К истреблению ереси. Да, но тут скрываться не зачем. Не скрываться должны мы. Открыто выйти на улицу благочестивым шествием и пусть солнечный свет играет на вашем блестящем оружии. Зачем же мы действуем как татиночные? Все это прекрасно, ответите вы. Но кто первый подаст пример? Кто? Я. Я Жак не п о м ю с е н г о р Анфло, я недостойный брат ордена Святой Женевьевы, скромный и покорный собиратель м и л о с т ы н и Я облекусь, если вам угодно, в стальную кирасу, надену на голову шлем, возьму мушкет в руки и пойду перед добрыми католиками, хоть бы только для того, чтобы п р и с т ы д и т ь начальников, которые скрываются, как будто бы дело идет не о защите церкви, а о какой-нибудь трактирной ссоре. Речь Шико, согласовавшаяся с мнением многих из членов лиги, не видевших надобности скрываться, а желавших идти прямо к цели, которая шесть лет назад была достигнута в а р ф о л о м е е в с к о й ночью, речь это произвела в большей части слушателей пылкий восторг, и они закричали в один голос: «Виват! Да здравствует король! Виват храброму брату Гаранфло! Будем действовать открыто!» Энтузиазм был тем пламеннее, что усердие почтенного брата впервые являлось в таком свете. Ближайшие друзья Датоли считали его человеком р е в н о с т н ы м без всякого сомнения, но вместе с тем осторожным, удерживаемым в границах благоразумия чувством самосохранения. Но вдруг брат г о р а н ф л о выступил как бы в боевом вооружении на арену из полусвета, в котором Датоли оставался, и чем это было неожиданнее, тем пламеннее был восторг его приятелей. По несчастью или по счастью для Шико начальники не были одного с ним мнения, и следовательно, выгоды их требовали прекращения этого восторга. Один из трех молчаливых монахов наклонился к уху слушки и секунду спустя тоненький голосок произнес трижды: "Братья, наступил час отдыха, заседание окончено". Монахи с шумом поднялись со своих мест и, решившись единодушно требовать в будущее заседание подтверждения предложений брата Гуранфло, медленно направились к двери. Многие из них подошли к кафедре, чтобы поблагодарить собирателя милостыни, речь которого имела такой б л и с т а т е л ь н ы й успех, когда он сойдет вниз. Но ш и к о р а судил, что вблизи могли узнать его по голосу, могли заметить, что он был выше брата Гуранфло, который, конечно, возвысился в уме своих слушателей, но только морально. И потому он поспешно преклонив колени, притворился усердно молящимся. Приятели уважительно отнеслись к его внезапному экстазу и направились к выходу, разговаривая шепотом, но с жаром, чрезвычайно забавлявшим Шико. Однако Шико не достиг своей цели. Он оставил короля Генриха Третьего, потому что увидел герцога Майенского. Он вернулся в Париж, потому что увидел Николая Давида. Шико, как читатели уже знают, поклялся двойной местью, но он был человеком слишком ничтожным, чтобы мог дерзнуть напасть на принца из Лотарингского дома, а потому решил выжидать удобного случая. Совсем другое дело было с Николаем Давидом, простым норманским адвокатом. Правда и он был в свое время солдатом, но Шико мастерски владел оружием и потому нетерпеливо ждал встречи со своим смертельным врагом. Шеко внимательно следил за всеми монахами, чтобы узнать долговязую тощую фигуру Давида, но вдруг заметил, что при выходе каждый монах подвергался такому же осмотру, как при входе. Брат привратник выпускал их по какому-то условленному знаку. Шеко сначала подумал, что он ошибался, но вскоре это сомнение превратилось в уверенность. Холодный пот выступил на теле бедняги. Брат Горанфло объяснил ему, что нужно было сделать, чтобы войти. Но Шикоза б ы л узнать, с помощью какого знака можно было выйти.